«Нет смысла лгать самому себе. Гунтереху не стать рыцарем, несмотря на то, что он лучший кутельер из всех, что только можно представить. Не потому, что у него есть сокрытые недостатки, а потому что...» Гримберт мысленно вздохнул. «Искусство плетения интриг не проходит ни в семинариях, ни в университетах. У него нет писанных законов и правил, как у сложных наук». Однако, изучая его, он сам для себя составил перечень вещей, которые нарушать ни в коем случае не следовало. Одной из этих вещей был принцип, которому он был верен на протяжении многих лет. Принцип, созвучный и услышанный когда-то библейской максиме. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. СНОСКА «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 19.4. «Не доверяй никому, поскольку всякий человек, облеченный твоим доверием, может стать твоим смертельным врагом, даже не подозревая об этом». «Черт возьми!» Гунтериху слишком много доверялось в последнее время. Пусть он не был посвящен в замысел, не знал даже его элементов и не подозревал о многих вещах, творящихся вокруг него, он все же был вовлечен в план, пусть и на правах младшего действующего лица. Не раз Гримберту приходилось передавать через него важные сообщения, которые, пусть и будучи зашифрованными, несли в себе весьма опасный смысл. Не раз Гунтерех доставлял его конфидентам секретные депеши и деньги». «Не расслышал, может, лишь край муха, слова, которые, собранные в определенном порядке, могли выдать часть его замысла человеку, искушенному в такого рода делах?» «Нет», — подумал Гримберт, — «чертовски досадно, но придется подстраховаться и здесь. Вскоре, уже завтра, быть может, в Варбарии сделается весьма шумно. Не потому, что на ее улицах будет грохотать битва». К тому моменту пепел уже смешается с грязью, а кровь с землей. Но возникнет точно из-под земли множество людей, которые будут задавать самые разные вопросы, часть понять, что здесь произошло, кто тому виной, и главное, не было ли в этом чьего-то умысла. Черт побери, город будет набит императорскими саглядатаями, судебными дознавателями, инквизиторскими шпионами и досужими сплетниками плотнее, чем Иерусалим шлюхами и ворами накануне своего падения. Будет задано много вопросов, чертовски много вопросов. Император может склонен прощать измены своих фавориток, но не измены своих вассалов. На какое-то время здесь воцарится самый настоящий ад. «Будет много шума. Будут обильно лететь головы с большими и малыми коронами. Императорские палачи сатанеют от прорвы, обрушившейся на них работы. А соглядатые святого престола собьются с ног, пытаясь выискать возможную ересь. Если кто-то подметит неуверенность в словах Гунтариха, если вытянет из него хотя бы кусочек правды...» Гримберт вдруг ощутил ледяную испарину на спине, несмотря на то, что спал в ночной рубашке, а воздух в его шатре стараниями слуг всегда поддерживался самой комфортной температуры. «Что ж, природой определено так, что слуги следуют за своим хозяином даже в смерть. Наверное, справедливо, если некоторым слугам уготовано шествовать впереди». Гунтерих умрёт. Он решил это в ту же секунду, спокойно, но с лёгким сожалением, вроде того, которое испытываешь, отметая чересчур длинную шеренгу из чисел после запятой, чтобы получить красивый и округлённый ответ. «Умрёт, скорее всего, этой же ночью. Приступ лихорадки? Едва ли. Его кутельер юный здоров. Быть может, передозировка наркотического зелья?» «Слуги иногда стягивают у своих хозяев пару ампул исключительно из любопытства. Едва ли это кого-то удивит». «А может...» «Да», — подумал Гримберт, — «скорее всего так и будет. Трагическая случайность, которая произойдёт после боя. Повреждённая автоматика золотого тура в попытке разрядить орудие случайно произведёт выстрел». Разрыв двенадцатидюймового осколочного снаряда посреди походного лагеря произведет изрядное опустошение в рядах слуг и оруженосцев. Горько будет признать, что одним из погибших был его верный кутельер Гунтерих. Он оплачет его как должно господину оплакать своего преданного слугу и даже прикажет возвести на этом месте небольшую скромную часовню. «Мессир?» Судя по тому, как беспокойно Гунтарих заглядывал ему в глаза, долгое молчание Маркграфа показалось ему тревожным. Гримберт похлопал его по плечу. Не покровительственно, как обычно, а мягко почти по-дружески. «Эта ночь многое изменит, Гунтарих. Я определенно чувствую это. Славная ночь. Такие всегда возвещают большие перемены. Ты не пойдешь со мной в бой» ты останешься здесь и будешь помогать мне в координации силы. «Так точно, мессир. С великой радостью». Лицо Гунтариха осунулось. Конечно, он ожидал, что ему будет позволено сопровождать рыцарскую армаду и самому ступить на полыхающие улицы арбарии, чтобы потом с гордостью рассказывать об этом прочем. Гримберд знал, до чего горьки разбитые юношеские мечты». Ему самому пришлось пройти через это много лет тому назад. Около тринадцати, быть может. Что ж, если Гунтариху и суждено умереть, пусть его душа отправится в небесные чертоги, свободной и радостной, негнетомой к земле, пригрешениями и скорбью. «Ты уже придумал название для своего доспеха?» – мягко спросил он. Глаза Гунтариха округлились. «Мессир?» «Сразу же, как только я вернусь из Арбарии, мы проведем Акаладу. Я сам буду руководить церемонией. Ты будешь рукоположен в рыцарское сословие, Гунтарех». «Сноска. Акалада. Средневековый обряд посвящения в рыцаре или принятие в рыцарский орден». «О, господи, я...» Гримберт улыбнулся его смущению. «Ты заслужил это своей долгой беспорочной службой». «Если ты хочешь изъявить благодарность, не спеши. У тебя впереди еще целая ночь, чтобы подобрать слова». «Если вы не против, мессир?» «Да». «Я хотел бы назвать его предрассветный убийца». Кажется, он вздрогнул. По нервным волокнам прошел короткий, сродни замыканию, спазм, заставив руки на миг цепенеть «Нелепое совпадение». Подумал он секундой позже, убедившись, что на лице Гунтариха нет улыбки. Одна только полагающаяся моменту почтительность. Просто нервы разыгрались перед боем. Обычное дело для всякого рыцаря. Даже такого, что гордится своим хладнокровием. Всему виной проклятое ожидание и не к месту явившийся кошмар. «Почему ты выбрал именно это название, Гунтарих?» – спросил он. «Я думаю, твоей фантазии хватит на куда более звучное или благопристойное. Кроме того, всегда можно обратиться к Святому Писанию, там множество». Гунтерих нетерпеливо дернул головой. «Так назывался ваш первый доспех, мессир, в ту пору, когда мой брат Аривальд принес вам клятву. Я бы хотел, если вы не сочтете за дерзость». Он беспомощно заморгал. Гримберт одарил его улыбкой. «Всё в порядке. Ты можешь назвать твой доспех так, как тебе заблагорассудится. И это одно из профрыцаря, не так ли?» «А теперь кликни лакеев, будь добр. Пусть несут гамбизоны и начинают облачение. Я буду лично наблюдать, как золотого тура готовят к бою». Ночь пахла тревожно, как пахнут все летние ночи на восточных рубежах Империи едким запахом сожжённой кислотными осадками земли, которая уже никогда не даст всходов. На этот запах сейчас наслаивались многие другие – оружейной смазки, дыма, краски и пота. Высоко в небе ворочалась растущая луна, в обрамлении свинцовых облаков, напоминающие острый латунный осколок, засевший в выпотрошенном животе. Душная, тяжёлая, влажная ночь. Гримберд вдыхал её запах, ощущая себя так, будто потягивает скверное разбавленное вино. Но даже это не портило сейчас его настроение. «Скверная ночь», – ворчал где-то рядом Магнебот. «Слишком светлая. Лангобарды заметят нас ещё до того, как мы подойдём к воротам. Я этих мерзавцев знаю. Может, мозгов у них меньше, чем у овцы, зато прицелы на своих пушках выверять умеют. А если мины?» «Или ещё какой сюрприз?» Слуги уже облачили рыцаря в полимерный гамбизон, обтягивающий его большую, как пивная бочка, грудь. И теперь сновали вокруг, проверяя разъёмы автоматических катетеров и контакты нейроштифтов. Магнебот ворчал, кляня их и весь окружающий мир за нерасторопность, за слишком светлую ночь, за неочищенную из доспеха в ржавчину». Гримберт знал, что Магнебот так и будет ворчать, пока не начнется бой. Зато в бою сделается другим, молчаливым и собранным, как палач, выполняющий свою работу. В других он тоже не сомневался. Поодаль от Маркграфского шатра выстроилась стальная шеренга, зловещая даже в зыбком лунном свете. Гримберту не требовался визор золотого тура, услужливо обозначавший сигнатуры, чтобы вспомнить имена. Как и полагается Боннеретто, он помнил всех рыцарей своего знамени до единого, включая характеристики и названия их доспехов. Даже теперь он без труда узнавал их, как намётанный глаз узнает знакомые с детства крепостные башни, называя каждую по имени. Ощетинившийся раструбами огнеметов, доспех на правом фланге – рычащий дракон, рыцарь, ползающий по его панцирю и припадающий к нему ухом – мессир Бавдамех злой. Месяцем ранее Дракон побывал в неудачной для него дуэли и был восстановлен туринскими кузнецами. Не доверяя ни им, ни собственным оруженосцам, Мессир Бавдамех пытается определить, сносно ли работает гидравлика. Тяжелый доспех, едва не кренящийся под весом четырех десяти дюймовых орудий, это, конечно, скитарий. Его легко узнать в строю. Сноска. Десять дюймов. Двести пятьдесят четыре миллиметра. Если его пощадит этой ночью Господь, возвращаться из боя он будет еще с большим трудом, обвязанный привязанным к броне с карбом. Сундуками, бочонками, тюками материи, столь плотно, что оруженосцам придется с превеликим трудом открывать люк бронекапсулы, чтобы извлечь самого рыцаря, мессира, либо флейда. Хороший рыцарь, толковый, с отличным тактическим чутьем но, к сожалению, любит поживиться трофейным добром. Огромная угловатая туша, чья бронированная рубка своей формой напоминает тяжелый орлиный клюв, один из опаснейших доспехов его знамени — черный зверь. Движимый мессиром Генагастом, этот доспех соберет сегодня обильную жатву на горящих улицах арбарии, Как прежде собирал ее под Тартоной в Солодовом побоище и Воводе в крысиной свадьбе. Пожалуй, надо попросить Магнибода, чтобы этой ночью приглядывал за мессиром Генагастом. Судя по тому, какой мутный нынче у него взгляд, и как неуверенно тот взбирается по трапу, он принял лишнюю порцию зелья, а то и не одну. И уж, конечно, он не мог не узнать величественного Уриила. Созданный в далеких кузницах Базеля, он выглядел тяжеловесным на фоне прочих машин тяжелого класса но стоил каждого флори на Туринской казны, заплаченного за его содержание и ремонт. Выносливый, обладающий отменным запасом хода, на марше он легко обгонял своих более легковесных собратьев, созданных мастерами Инсбурга и Льежа. Но настоящим проклятием для противника его делали реактивные минометы, установленные позади корпуса, и способные накрыть неприятеля целым шквалом осколочных снарядов, столь смертоносным что после него дождь из горящей серы, погубивший обитателей Содома и Гаморры, показался бы им легким весенним дождем. Единственным слабым местом Уриила, когда подлинно знал Гримберт, оставался его владелец, мессир Хладион, барон Габрио. Подверженный греху гневливости, который щедро подпитывался впрыскиванием разнообразных неведомых зелий, в бою он нередко становился проблемой для союзников расстреливая перекрывающих ему сектора стрельбы сотоварищей или растаптывая в кровавую кашу излишне медлительную, сковывающую манёвр пехоту, которая была недостаточно поспешна, чтобы освободить ему дорогу. Гримберт провёл взглядом вдоль изготовившейся шеренги, ловя устремлённые к своему сеньёру взгляды рыцарей. Одним он улыбался, другим шутливо грозил пальцем, третьим заговорчески подмигивал – Три дюжины замерших в готовности стальных воинов, и каждый ждет его приказа. Тысячи, десятки тысяч квинталов бронированной стали, пока еще недвижимой, холодной, но даже отсюда можно ощутить обжигающую искру, горящую у них внутри. Искру, которая вскоре опалит проклятую Арбарию, точно пламя из самого ада. Мессир Готвальд по прозвищу «две головы» рисовал на лобовой броне Ихтис, предохраняющий по поверьям от возгорания в боеукладке. Сноска. Ихтис. Древний христианский акроним. Монограмма имени Иисус Христос. Краска для него была фамильным секретом его рода и, по слухам, состояла из разных долей отработанного масла, собачьей желчи, мирры и ворвани. Мессир Ландульф де Сангро с помощью целого отряда оруженосцев оплетал ноги своего доспеха колючей проволокой, превращая их в страшное оружие ближнего боя, способное сокрушить и разорвать в мясо шеренги вражеской пехоты. Мессир Лоренцо, не гнушаясь облачиться в промасленную хламиду, ползал по башне собственного доспеха, устанавливая на броне мощные мегафоны через которые собирался во время боя оглушать полщища лангобардов литургии на латыни. Гремящий, гибельный свет, мантикора, несущий погибель, разрушительный, дикий вепрь, большой храм, кровоточащий венец, забойщик. Три полные дюжины, вся рыцарская сила туринской марки, собранная в один броневой кулак. Сейчас эта сила еще кажется спокойной, лишь гудят разогревающиеся силовые установки до да лязгуют гидравлические приводы. Но стоит отдать ей приказ, и она обернется божьим гневом, испеляющим все на своем пути, не делающим различия между камнем и плотью. Поодаль копошилась под окрики офицеров пехота. В сравнении с внушительными фигурами бронированных рыцарей, пехотинцы с их пиками и примитивными аркебузами выглядели едва ли не куклами. Пехота. Гримберт скривился, пока слуги оправляли на нем боевой гамбизон, так, чтобы он сидел без единой складки. Примитивный, грубый, бесконечно слабый инструмент. Но всякому инструменту на поле боя находится работа. И этот не был исключением. Пусть один рыцарь без труда перебьет сотни пехотинцев, 101 может изловчиться и закоротить его силовые цепи удачным попаданием, или повредить радар, превратив грозного рыцаря в полуслепую мишень. Кроме того, никто лучше пехоты не прикрывает рыцарский клин, отвлекая на себя огонь вражеской артиллерии и сооружая проходы в минных полях. Именно поэтому за рыцарской шеренгой выстроились коробки славной туринской пехоты, общим числом в пять сотен человек. Для них всех найдется работа, когда Арбория распахнет свои ворота». Магнебот осторожно прикоснулся к его плечу, привлекая внимание. «Тактические схемы разосланы, мессир. Однако ребята беспокоятся. Если речь идет о добыче, я не стану лишать их священного права», — нетерпеливо ответил Гримберт. «Город будет принадлежать им три дня. Проследи лишь за тем, чтобы они не очень резвились. Не хочу, чтобы Алафрит отчитывал меня за залитые кровью улицы. В конце концов, этому городу суждено войти во Франкскую империю, а может даже и в Туринскую марко. Нам следует вести себя вежливо в гостях». «Речь не о добыче». Старый рыцарь машинально коснулся отверстия для нейроштифтов в основании черепа. Медь, которой они были обрамлены, потемнела от времени, а кожа вокруг воспалилась, отчего разъёмы выглядели россыпью открытых, незаживающих ран. Сразу делалось видно, что операцию по вживлению проводили непридворные лекари. «Твои рыцари беспокоятся не из-за этого». «А из-за чего?» «Граф Лаубер». Это имя Магнебот произнёс неохотно, через силу как произносят название незнакомой еретической технологии, способной превратить тебя в пепел. «Ему, значит, самый сочный кусок на тарелку шлепнули, а? А мы что же, будем расшибать себе лоб об эти проклятые ворота?» Гримберт нетерпеливо дернул плечом. «Передай им, пусть это их не тревожит. Мы должны одолеть ворота первым же натиском, не отходя на рубежи». Если преодолеем полосу заграждений, вот увидишь, Арбария пойдет перед нами как шлюха с раскинутыми ногами, услышавшая звон монет. Оруженосцы подвели к багряному скитальцу лестницу, по которой Магнебот медленно и неуклюже забрался в кабину. Его плотное тело с трудом уместилось в бронекапсуле, заняв почти весь свободный объем. Но старший рыцарь не выразил недовольства. Если что-то и заботило его в этот миг, то точно не тесное кресло». Несмотря на то, что он теперь возвышался над своим баннеретом на добрых четыре пасса, Гримберт отчетливо видел тени, бродящие по его старому, исчерченному морщинами и шрамами лицо. «Сноска. Здесь примерно шесть метров». Из-за неверного освещения поначалу казалось, будто лобовая броня багряного скитальца, кажущаяся в ночи едва ли не пурпурной, как венозная кровь, обильно усеяна вмятинами и прочими отметинами. Но это были не следы от снарядов, это были сигнумы. Миниатюрные символы, нанесенные краской, каждый из которых был свидетельством битвы, в которой доспех принимал участие. Символом лаконичным, небольшим, но зачастую оформленным более тщательно, чем иные родовые гербы. Контуры некоторых Гримберту были знакомы. Медвежья свара, алибийская чума, ржавый котелок, четыре разбойника, маскарад прикьери. Другие казались непонятными, точно таинственные еретические знаки. Магнибот нанес их на броню своего доспеха много лет назад, еще до того, как стал старшим рыцарем его знамени. Иногда он задумывался, а помнит ли все из них сам Магнибот? «Готов украсить броню новым сигнумом?» – с улыбкой спросил он. «Не знаю, как назовут летописцы этот штурм, но надеюсь, это будет что-то броское, что-то, что не стыдно изобразить на лобовой броне». «Например, Арборийский триумф или Лангобартская казнь, как считаешь?» «Или Горящий нужник», — сварливо отозвался магнебот из бронекапсулы. Судя по тому, с каким раздражением он щелкал тумблерами приборной панели, оживляя вспомогательные дизельные двигатели скитальца, которым в свою очередь предстояло пробудить реактор, старший рыцарь Туринского знамени пребывал не в лучшем расположении духа. И не собирался этого скрывать. Может, он не обладал от природы умом стратега, но обладал тем, что позволяло ему сохранять жизнь на протяжении столь долгого времени, врождённым рыцарским чутьём. И сейчас это чутьё определённо подсказывало ему что-то недоброе, настораживающее. Он всегда был таким. Грубым, ворчливым, бесцеремонным, не считающим нужным скрывать свои мысли или подбирать правильные слова. «Может, потому отец и приблизил его к себе, сделав наставником для своего юного сына». «В чём дело?» – спросил Гримберт напрямик. «Ты не выглядишь очень-то воодушевлённым». Магнибот сплюнул вниз, ничуть не беспокоясь о том, не попадёт ли его плевок в кого-то из множества снующих внизу сервусов и оруженосцев. «Я воодушевлён, как грешник», – буркнул он, вытирая кулаком рот у которого черти спрашивают, какой монетой он собирается расплачиваться за чан первосортной смолы. «Вот чего я не пойму, миссир. Может, грамоте я и не обучен, но тактические схемы читать умею, будь здоров». «Ты меня по ним учил», – мягко напомнил ему Гримберт. «В чем дело?» «Бывало, учил. Но это сегодняшнее...» Гримберт улыбнулся. «Она тебя смущает?» Старший рыцарь фыркнул в ответ. «Не больше, чем придворный Евнух, настоятельницу монастыря. Всю эту схему я вижу насквозь. Концентрированный удар в глубь обороны, окружение и уничтожение очагов сопротивления, вычленение приоритетных целей и орудийных батарей». «Все верно», — согласился Гримберт. «Мы делали такое уже тысячу раз. Главное, держи мою стаю в узде. Не давай знамени распыляться и отвлекаться». «Сам знаешь, до чего это опасно в городских боях. Мы должны пронзить Арбарию насквозь, как кумулятивный снаряд, не задерживаясь, не рассеивая направление удара, не отклоняясь». Старший рыцарь Туринского знамени задумчиво взвесил в руке гроздь Нейрошунтов, которым предстояло войти в его затылок. Точно колебался, совершая привычную процедуру, которую проходил уже тысячи раз. «Снаряд». «Может, ты думаешь, что в нас будут лететь розы и надушенные платки? Там будет до черта лангобардов. Может, не так много рыцарей, но мы-то с тобой знаем, что лонгобарды опасны, как черти. Особенно в собственном логове. Тебе известно, на что они способны. Особенно под Кержасом». Последнее слово неприятно кольнуло Гримберта точно ледяным змеиным языком. Несмотря на все его презрение по отношению к Святому Престолу, он находил, что некоторым технологиям определенно не стоило появляться на свет. И Кержес определенно относился к их числу. Жаль только, что чертовы лангобарды сумели отлично приспособить его к своей варварской тактике, такой же беспощадной, как проклятые церковью технологии. «Ты хочешь сказать, что рыцарская дружина туринской марки боится идти в бой?» Магнебот смутился, делая вид, что проверяет разъёмы силовых кабелей. В этом не было нужды. Оруженосцы давно подготовили доспех для боя. Но Гримберт знал, до чего живучи рыцарские привычки. «Дело не в этом, а в том, что пока мы будем расшибать себе лоб юго-западные ворота, Лаубер пройдёт сквозь юго-восточные ворота, как пердёж под епископской сутаной. Я не против драки, Гримберт» но условия выходят не больно-то равные». Гримберт улыбнулся, глядя на восток. Там в ночи стремительно серело небо, возвещая скорый приход рассвета. И хоть башен арбарии еще не было видно, Гримберту казалось, что он уже различает их контуры. Гримберт помедлил всего несколько секунд. «Тебе знакома поговорка? Самый большой хитрец перехитрил сам себя. Радиоканал!» резко произнес он. «Изолированная частота». Гунтерих в ту же секунду услужливо поднес ему выносную гарнитуру, уже настроенную на нужную радиоволну. «Их с Магнебодом экранированная линия связи, получить доступ к которой не смог бы ни один шпион, обладая он дьявольски тонким слухом или самыми совершенными антеннами». Щелчок, и он услышал в наушниках голос Магнебода – почти не смазанные помехами, но трещащие от сдерживаемого раздражения. Может, и знакома. А что с того? Мы знаем ее, потому, что мы настоящие дети Туринской марки Магнебат. Заметил он рассеянно, наблюдая за тем, как Магнус Принцпсы криками и иточками строит пехотные шеренги. Пусть при дворе нас презрительно именуют вельдграфами, варварами в доспехах. Мы с тобой «Исты и франки, как и наши славные предки. В наших жилах течет горячее, как вино, кровь Востока, а не холодная жижа Ахена». Лаубер другой. Пусть он получил от короны титул графа Женевы, ему никогда не стать здесь своим. Поэтому ему никогда не понять этой поговорки. «Ты зря думаешь, что штурм юго-восточных ворот станет для него легкой прогулкой». Уверенность, с которой он это произнес, произвела на огнебода определенное впечатление. чего ты так считаешь?» – осведомился он с подозрением. «Ты же сам сказал, юго-восточные ворота ослаблены, лишены орудий и почти не защищены. Ему достаточно будет хорошо нажать плечом и... Или же юго-восточные ворота примут его и пережуют, как волчья пасть?» Невыразительно, но вполне раздельно произнес Гримберт превратив его воинство в кровавые сгустки на камне». магнибот уставился на него, позабыв про нейроштифты, которые все еще держал в руке. «Но они...» Гримберт криво усмехнулся. «Ослаблены? Ничуть не бывало. Они крепки, как никогда прежде. Землетрясение не повредило их. Все орудия боеспособны и пристрелены». «Более того, за последний год лангобарды вдвое увеличили количество прикрывающих юго-восточные ворота стволов. Это ворота самого Ада, Магнебот. И я рад, что граф Женевский собирается нырнуть в них самолично. Это его выбор». «Мессир!» – Гунтрих склонил голову в почтительном поклоне. «Ваш доспех уже готов!» – Гримберт одобрительно кивнул. Гунтерих, как и полагается к утильеру, относился к своим обязанностям крайне серьезно. «Золотой тур» все еще был опутан сетью из силовых кабелей, шлангов и проводов, но стремительно снующие вокруг него слуги быстро высвобождали бронированного гиганта из этого кокона. «Как из паутины», – рассеянно подумал он. «Паутина. Какой-то обрывок недодуманной мысли, бесформенный и не имеющий отношения к происходящему». И, пожалуй, бессмысленной. Господь в своей мудрости создал многие формы жизни, которые были деформированы чередой генетических болезней, атомных войн и недальновидных экспериментов. Но ни одна из них не походила на создание, способное оплести паутиной семиметрового стального воина. Гримберт улыбнулся своему доспеху, как улыбаются старому знакомому. Пусть бродячие мини горланят свои песни, славя нерушимые узы дружбы. Пусть придворные поэты воспевают священность вассальной клятвы и рыцарские добродетели. Сам он привык доверять лишь тому, что не может, не в силах предать. Крепкой бронированной стали. Шесть сотен тонн лучше имперской стали. Вот уж чему точно можно доверить свою судьбу. Золотой тур. Величайшие из произведений искусства, созданные при помощи церковных технологий, миланских инженеров и туринского золота. Иногда ему казалось, что он может вечно разглядывать его, несмотря на то, что он с закрытыми глазами помнил каждый дюйм его поверхности. От тяжелых ног платформ до вздымающегося высоко вверху шлема башни с распахнутым, ведущим к бронекапсуле, люком. Единственный доспех сверхтяжелого класса в Туринском знамени. Он даже в неподвижности затмевал всех прочих рыцарей Турина, как величественный собор затмевает собой обычные дома. Он был человекоподобен, но лишь условно, в той степени, в которой это служило его боевой эффективности. Прикрытая бронеплитой грудь больше походила на мощный нос боевого корабля, призванный пробивать на вылет тяжелые волны». Торс же казался приплющенным, крепко сбитым, лишённым шеи, как лишённым и того изящества, что Господь вложил в своё лучшее, сотворённое из глины творение. Золотой тур был лишён украшений, если не считать герба на его груди, заботливо оттёртого от масла, сверкающего позолотой и небесной лазурью. Он не щеголял игномами. Гримберт считал излишеством пачкать броню подобными отметинами полагая это варварским отголоском старых эпох. Как говорил когда-то отец, если бы славу можно было заслужить при помощи краски, мы бы довольствовались этой жидкостью, не пытаясь с такой настойчивостью пустить друг другу кровь. Золотой тур не был дорогой статусной игрушкой, как многие прочие доспехи, которые сооружали для себя придворные вельможи из Ахена, выписывая лучших мастеров со всей империи. Он был уникальным орудием не знающим себе равных, чудовищным по своей разрушительной мощи. Его имя никогда не вписывалось в чемпионские книги, Гримберт не собирался выдавать его истинную мощь и редко принимал участие в турнирах. Но знатоки из числа рыцарей, любящие сплетничать за кубком дармового вина не меньше, чем болтливые крестьянки на ярмарке, неизбежно сходились в одном. Во всей империи, сколько бы ни было в ней лиг километров, шагов и миль, от Нанта до Турина, лишь несколько машин могли соперничать на равных золотым турам. Числом не больше дюжины. Великий горгон императорского синишаля Алафрида де Гиень. Машина старая, как сама империя, но потрясающее воображение своей титанической силой. Жуткий реликт минувших веков, при упоминании которого до сих пор трясутся кельты, бретонцы и венды. Небесный сотрясатель герцога Нормандского. Памятный по столь многим битвам, что на его доспехах, говорят, не найти даже квадратного дюйма свободного от сигнумов. Князь-ворон Тевтонского ордена, похожий своими размерами на настоящую крепость прославившийся тем, что в одиночку совершил два крестовых похода в земли восточных варваров, навеки поселив в их душах страх перед империей франков и ее остальными защитниками. Сифонафор, служащий целому поколению графов Лотаринги, впитавший в себя многие трофейные технологии, включая еретические, обладающие несовершенной электронной частью, он как минимум раз в пять лет выжигает дотла мозг своему хозяину освобождая бронекапсулу для его наследника, но при этом сам по огневой мощи равен небольшой армии. Западный разоритель, принадлежащий рыцарю инкогнита, чье имя так никогда и не было раскрыто, лишенный гербов и сигнумов. Этот отметился при подавлении бунтов в Бургундии, где за одну только неделю выжег столько народу, что вино, рожденное в том году, прозвали «Бургундское соленое». Вкус его был испорчен человеческим пеплом, который впитали тамошние виноградники. Ещё были медноголовый, сторож Гаморры, смиренный могильщик, гуглер. Был мифический антихрист, который то ли никогда не существовал, то ли уже дюжину раз был повержен при самых разных обстоятельствах. Был несчастливый и трижды сменивший имя, Багратит Великий, вольный охотник, волкодав. И ещё... Урановый феникс. Гримберт едва не вздрогнул, вспомнив это ненавистное имя. Доспех графа Женевского, Лаубера. Как и золотой тур, урановый феникс редко участвовал в турнирах и схватках. Но Гримберт в своё время достаточно много заплатил своим шпионом из числа женевских оруженосцев, чтобы выяснить некоторые детали его конструкции и прийти к выводу. Безусловно, опасный противник. Столкнись с таким его тур, схватка, пожалуй, могла бы обернуться весьма неприятными сюрпризами. Вот только никакой схватки не будет. эту победу он одержит не при помощи главного калибра, а иным, куда более действенным оружием. Забыв про всё, Гримберт разглядывал свой доспех, точно пытаясь прикосновением взгляда зарядиться от него той энергией, что пульсировала в огромном теле. Сегодня ему потребуется много, чертовски много энергии. «Ходовую проверили?» – требовательно спросил он. «Так точно, мессир!» – почтительно сообщил Гунтерих. «Все в штатном режиме!» Гримберт кивнул. Тяжелые лапы Тура, выгнутые в обратную сторону и напоминающие бычьи, сейчас были согнуты, опустив торс почти до земли. прикрытые юбкой из бронепластин, под которыми были заметны кольчужные сетки, Они отличались мощью, которую сложно было даже вообразить. Благодаря им Тур мог развивать крейсерскую скорость 17 миль в час, огромную для доспеха сверхтяжелого класса, к которому он относился. Сноска. Здесь около 40 километров в час. Мог проламывать не очень массивные полевые укрепления или крушить вражеские шеренги точно парой огромных паровых молотов. Но Гримберт сомневался, что этой ночью ему доведётся поучаствовать в рукопашной. «Орудия. Смазаны, проверены, откалиброваны», – мгновенно отрапортовал Гунтерих. «Я взял на себя смелость проверить тормоза отката и восполнить утечку глицерина». Орудия главного калибра выступали из-под бронированных колпаков, располагавшихся в плечах у Золотого Тура. Прикрытые брезентом, длинные как мачтовые дубы, сейчас они склонились к земле, но придет миг, и каждый из них переполнится обжигающей яростью пороховых газов, круша врагов Маркграфа Туринского. Эти стволы, может, уступали немного калибрам огромным мортирам вопящего ангела лазаритов, но Гримберт наизусть знал их баллистические характеристики. Как знал и то, что эти 12-дюймовки способны проломить лобовую броню любого рыцаря с расстояния в 3,5 километра. Из выступов в броне торчали короткие отростки вспомогательных орудий, далеко не таких разрушительных, но способных размолотить любое препятствие гибельным автоматическим огнем. Там, где их не хватит, сгодятся лайтеры, чьи излучающие контуры выдавались из брони точно антенны причудливых очертаний. Бортовой реактор Тура был способен направить в них достаточно энергии, чтобы пучок сверхвысокой энергии сплавил воедино сталь, камень и человеческую плоть. Гримберт замер перед Золотым Туром, будто впитывая его воплощенную в металле мощь. Это было его небольшим ритуалом перед нейрокоммутацией. Ритуалом, разогревавшим его кровь, сильнее коктейли из ацетилхолина, мефедрона и аквавита – которую ему обычно перед боем подавал Гунтарих. Он стоял бы так добрую минуту, отфильтровывая посторонние мысли и звуки, не резкий голос, вырвавшийся из радиоэфира прямиком ему в ухо. «Может, ты скажешь мне, наконец, что за чертовщина тут происходит, Гримберт?» Магнибот восседал в кабине багряного скитальца, но бронированный люк все еще был распахнут. Оттого Гримберт, глядя снизу вверх, отчетливо видел напряженное лицо своего старшего рыцаря. «Да. Что это, черт тебе подери, значит? Ты говоришь, юго-восточные ворота, через которые собрался пройти граф Лаубер, не ослаблены? Как это понимать?» Гримберт украткой вздохнул. Магнебоду потребовалось много времени, чтобы переварить услышанные слова. Чертовски много времени. Может, он и понял их, да только его старый мозг не в силах был их усвоить. Все еще рассуждал архаичными категориями, отказываясь допускать, что существующий мир подчас диктует совсем другие правила, не всегда созвучные совпитанными им рыцарскими добродетелями. «Хитрость сродни обоюдоострому мечу, Магнебод. Спокойно отозвался он. «Я позволил Лауберу считать себя хитрее всех прочих. Долгих 13 лет. Но сегодня его хитрость его и погубит». магнибот издал нечленораздельный возглас, и Гримберту не нужны были чуткие уши Тура, чтобы разобрать в них злость и недоумение. «Во имя всей ереси мира, я так и знал, что ты что-то задумал. С той минуты, когда ты сцепился с тем рыцарем из графской свиты». «Выкладывай!» Его нетерпение едва не заставило Гримберта расхохотаться. Знал бы старый рыцарь, сколько времени сил и золота он потратил на составление этого плана, точно выжил бы из ума. Но он не знал, как не знал об этом даже казначей туринской марки. «Есть нити, которым лучше оставаться невидимыми». «Признаю, схватка была спланирована. Ничто так не распаляет, как свежая пощечина, от которой горит щека», — поучительно заметил он. «Эту пощечину я и закатил Лауберу, вызвав на бой одного из его рыцарей, и тем самым прилюдно унизив. Ты привел его в ярость», — Гримберт кивнул. «И не случайно. Уж можешь мне поверить». Ярость, как добрый арабский чай, она хороша в бою, лишая тебя страха и усталости, но при рекогносцировке она лишь мешает. Сноска. Арабский чай. Одно из названий растения кат, листья которого содержат стимулирующие наркотические вещества. Ярость сродни тучам, которые укрывают горизонт, лишая тебя возможности видеть перспективу. «Поддавшись ярости, Лаубер поступил именно так, как я и хотел. Направив Туринское знамя на вспомогательное направление, лишив возможности разделить с ним момент триумфа». Магнибот уже вошел в нейрокоммутацию со своим доспехом. Это было хорошо заметно по его обескровленному лицу и закатившимся глазам. Со стороны он выглядел как мертвец, восседающий в бронекапсуле. Но Гримберт знал, что магнибот сейчас воспринимает мир в тысячу крат более ярко и полно, чем любой человек. Он уже стал единым целым с багряным скитальцем. Теперь это было одно существо, неразделённое на мёртвую сталь и слабую плоть. Могучее, как скала, и опасное, как землетрясение. «Какая разница?» Губы Магнебода с трудом шевелились, но слова были произнесены отчетливо Спасибо лужёной рыцарской глотке. «Он все равно отхватил себе самый сладкий кусок пирога. Неважно, какой кусок ты выбираешь», – поучительно заметил Гримберт. «Важно, кто печёт пирог. Этот пирог пёк я. Тогда в нём должно быть до черта крысиного яда», – произнёс Магнебод по радиосвязи. «Уж я-то знаю твою стряпню, мой мальчик». Багряный скиталец, имея высоту в пять полных пассов, не доходил золотому туру даже до верха нагрудника. Однако стоило ему пошевелиться, как оруженосцы и слуги в рассыпную бросились прочь, торопливо отсоединяя тянувшиеся к нему шланги. «Сноска. Здесь примерно семь с половиной метров». Никому не хотелось оказаться под стальной лапой гиганта в тот миг, когда он придет в движение. Встряхнувшись всем своим металлическим телом, скиталец немного присел на мощных гидравлических ногах. Резко повернул башню из стороны в сторону. Провел по горизонтали стволами основного калибра. Гримберт знал, что это чисто рефлекторное движение. Механическому воину, питаемому заточенной в реакторе искрой атомного распада, не было нужды разминать члены. Но человеческие привычки были сильнее. Алафрит считает, что сведения об уязвимости Арбарии Лауберу передали графские шпионы в городе. Вот только это не так. Видишь ли, у Лаубера нет никаких шпионов в Арбарии. Хоть он и рад был бы их там иметь. Тогда откуда он взял все это?» «Ты помнишь, Сира Виллибада, мой друг?» В режиме нейрокоммутации лицо Магнебода было бледным и пустым, как лик святого. Но Гримберт отчетливо увидел, как кожа на лице старшего рыцаря сморщилась, словно отражая напряженную работу мысли. «Мрачные типы из графской свиты, из тех, что нынче утром заявились в твой шатер». «Совершенно верно». «Надо заметить, что Сир Вилибад не просто приближенный к его сиятельству рыцарь, но и его доверенное лицо, клеврет, советник и добрый друг». Граф Лаубер имеет склонность доверять мнению Сира Вилибада, о чем мало кто знает. «Но так уж вышло, что я отношусь к тем, кто знает». «Он передал своему Чизерену фальшивку?» «Недоверчиво спросил Магнибот». «Обманул его, заставив поверить в уязвимость юго-восточных ворот?» «Зачем бы ему делать это?» «По моей просьбе...» Гримберт коротко поклонился, наслаждаясь замешательством собеседника. «О, нет, Вилибат в самом деле предан своему Сизирену, и всех моих денег не хватило бы, чтобы подкупить его. Но люди ошибаются, когда считают золото самой сокрушительной силой в мире. Видишь ли, мессир Вилибат тоже не безгрешен, как и его хозяин». Он отчаянно пытается прикрыть уязвимые места бронёй, но в какой-то момент я оказался быстрее и, возможно, щедрее. Ты выведал что-то о нём? Скажем так, ты бы удивился, мой друг, узнав, что человек, отдавший всю жизнь служению рыцарскому идеалу и многими почитаемый как беззаветный воин христианства, является средоточием таких грехов, что, стань некоторые из них известной святому престолу, он рисковал бы не только лишиться рыцарского титула, но и половины нейронов головного мозга в придачу. «Пользуясь этим, я оказался достаточно самонадеян, чтобы сделать мессиру Вилибаду предложение, а он достаточно разумен, чтобы его принять». «Ты заставил его переступить через свою рыцарскую клятву?» – недоверчиво спросил Магнебот. Гримберт видел, как на его лице задрожали веки. «Предать своего сюзерена?» Гримберт пожал плечами, наблюдая за тем, как младшие оруженосцы под управлением Гунтериха подводят к замершей громадине Золотого Тура гидравлический лифт. Еще несколько секунд, и тот вознесет его вверх, точно Господь на своей ладони, прямо к распахнутому проему, ведущему внутрь бронекапсулы. «Не упрекай меня, Магнебот. В игре, в которую мы играем с графом Лаубером, уже 13 лет не существует нечестных приемов». «Я лишь подсунул Лауберу наживку, и он проглотил ее, как левиафан-старикашку Иова. Он сам решил штурмовать юго-восточные ворота во главе основных сил. Это значит, он сам себя и погубит». Туринское знамя уже выстроилось в походный порядок. О том, что рыцарям предстоял бой, а не торжественный марш, говорили многие детали. Прикрытые маскировочными сетями гербы, расчехленные орудия, снятые со шлемов пышные плюмажи. Орудия нетерпеливо ворочались в спонсонах, будто уже выискивая цели. Что ж, через несколько часов у них будет много работы. При мысли о штурме Гримберт ощутил предательскую пульсацию крови в висках. Не требовалась чувствительная аппаратура золотого тура, чтобы определить чрезмерное возбуждение нервной системы. «Горячая кровь – проклятие предков Вильдграфов, погубившее и его отца». Гримберт поморщился. «Только дуракам позволительно считать, что истый рыцарь устремляется в бой, одержимый священной яростью. Ни один здравомыслящий человек не станет вручать свою душу рыцарской лихорадке». В битве выигрывает тот, кто до последнего сохраняет хладнокровие и умение мыслить. Неважно, какое имя она обретет впоследствии. Сейчас ему как никогда нужна холодная голова. Подчинившись его жесту, Гунтарих почтительно поднес к его предплечью инкрустированный драгоценными камнями инъектор. Легкий коктейль из диазепама, баклосана, феназепама и еще каких-то снадобий епископской кухни. Гримберт с удовольствием ощутил, как делается холодным и собранным, а мысли смыкают шеренги, как гвардейцы, обретая ровные геометрические контуры. Гораздо лучше. Он никогда не позволял гневу или возбуждению руководить своими действиями, даже в самом ожесточенном бою, сохраняя хладнокровие. И уж точно не собирался отказываться от этого правила сейчас. «Вверх!» – кратко приказал он. Площадка лифта медленно устремилась ввысь, вознося его над головами пехотинцев, над ровными окружностями походных шатров, над частоколами и наблюдательными вышками. Наверное, что-то подобное ощущают ангелы, возвращаясь в свою небесную обитель, стряхивая с крыльев радиоактивный пепел грешного мира. Багряный скиталец с оглушительным лязгом проверил откатные механизмы своих орудий. «А что, если ты недооцениваешь его?» – прогудел Магнебот. «Под началом Лаубера четыре дюжины рыцарей, а еще уйма пехоты и наемников. Этой, братья, хватит, чтобы высадить юго-восточные ворота, пусть даже и с потерями». Гримберт прикрыл глаза, чтобы сполна насладиться ползущей по его венам мятной прохладной истомой, дарованной впрыснутым зельем. Спокойное отрешение вкупе с небольшой порцией дефамина – вот и все, что нужно ему перед боем. Но основной составляющей этого коктейля, заставляющей его синапсы трепетать от удовольствия, были не морфины, а то, что не имеет ни химической формулы, ни научных обозначений. «Сознание того, что его план — это сложно устроенная паутина из великого множества сплетенных нитей, развивается в полном соответствии с задуманным». «Я предполагал подобное», — спокойно произнес он. «Именно поэтому, мой добрый друг, в этом плане есть еще одна величина, которую Лаубер проглядел в своей самоуверенности. И эта величина зовется Клев». Магнебот вновь наморщил лоб. «Лев? Постой, постой, это тот лонгобарский князёк, которого упоминал Алафрит? Тот, что идёт на помощь гарнизону арбарии Он самый. У него под началом две сотни лонгобарских рыцарей. Может, это не самые мощные в мире машины, да и его вооружение оставляет желать лучшего, но это чертовски немалая сила, особенно если вести бой придётся в городе». «Даже если Лауберу суждено прорваться через ворота, в Арбарии его ждет такой прием, которого он вовек не забудет». Магнибот внезапно распахнул глаза. Несмотря на то, что он находился в нейрокоммутации в глазах этих, сделавшихся полупрозрачными водянистами, даже проглядывало подобие осмысленного выражения. И выражение это больше всего походило на испуг. «Но ведь Клэв не в Арбарии. Он только идёт к городу, ведь так? Ведь так, Гримберт?» Гримберт молчал несколько секунд. Не потому, что искал подходящие слова. Он просто наслаждался этой короткой паузой, наполненной лязгом изготавливающихся рыцарей и протяжным гулом гидравлики. «Скоро их сменят совсем другие звуки, которые заглушат собой все прочие». «Возможно, данные господина синешаля немного устарели. Клэф уже два дня как в Арбарии». «Черри святого Фомы!» «Спокойно», — одернул его Гримберт. «Нам ли бояться боя?» «Черт тебя подери, Гримберт! Ты сам сказал, Арбария сильна как никогда и вдобавок наводнена лангобартскими чертями. На что ты рассчитываешь, залезая в эту огненную яму?» что лангобарды схватятся с Лаубером, а про нас забудут. И это твой хваленый план? Дьявол, дьявол, дьявол! Зная я про это, уже отправился бы в крестовый поход глотать пески Палестины. Лифт достиг нужного уровня, позволив Гримберту заглянуть в бронекапсулу через мощный, вваренный в торс золотого тура люк. Она могла казаться небольшой, даже тесной, но он знал, что так кажется, лишь с непривычки. Как только нейроштифты займут свое место, его тело в раз потеряет болезненную чувствительность, устроившись внутри, как в материнском лоне. Потом он вспомнил, что так и не ответил Магнебоду, сверлившему его взглядом из-за распахнутой бронекапсулы багряного скитальца. «Мне не впервые сталкиваться с варварами, Магнебод. Я знаю, как они рассуждают и как действуют. Мне от чего то кажется, что этот...» Лев, он не станет держаться за юго-западные ворота, через которые мы с тобой двинемся. Более того, я почти уверен, что он сосредоточит все свои силы на юго-восточных, а когда убедится, что туринское знамя вторглось глубоко в оборону, не станет втягиваться в затяжные бои. Вместо этого он отступит и укатит на восток, со всей скоростью, которую только смогут вытянуть его машины». Гримберт улыбнулся, наслаждаясь удивлением Магнебода. Несмотря на то, что лицо его превратилось в маску, не более выразительную, чем бронированная морда скитальца, он видел, как это удивление меняется, переплавляется в иную форму. В потрясение? В уважение? И испуг? «Во имя господа, Гримберт, откуда ты? Этот Клэф, хоть и презренный еретик, но по-своему не глупый парень». «Может, он и не играет в шахматы с папским камерарием, однако отлично разбирается в сути вещей». Скиталец в течение полуминуты стоял неподвижно. Возможно, он был занят калибровкой баллистических вычислителей или подсчетом выделяемого реактором тепла. Но Гримберт так не думал. Он знал, что магнебот сейчас напряженно думает. И знал о чем. «Ты подкупил его» пробормотал Магнибот с каким-то едва ли несуверенным ужасом Сговорился с еретиком, чтобы натравить его на Лаубера. Это, гримберт пожал плечами. преступление по меркам Святого Престола быть может, но не по меркам здравомыслия. «Если Лаубер желает покрыть себя воинской славой, я обеспечу ему такую возможность. Он угодит в ловушку и истечет там кровью, в то время как мы торжественно войдем в Арбарию и займем ее со своего направления». «И ты ничего не сказал об этом на военном совете?» «Не сказал», — согласился Гримберт. «Это заставило бы меня выглядеть глупо, не так ли?» «Кроме того, ужасно не хочется портить графу Женевскому миг его триумфа». «Что ты наделал, Гримберт? Что ты наделал?» «Перехитрил своего врага только и всего. Он ожидал легкой прогулки, а получит кровавую бойню». «Но вместе с ним будут и другие рыцари, много других!» Гримберт пожал плечами. Если он столь умён, как принято считать, сообразит вовремя подать сигнал к отступлению. Если нет, что ж, ему придется держать ответ перед Синишалем и его величеством за все потери. Человек, который собирался покрыть себя славой за счет других, должен быть готов к тому, что вместо благовонных масел ему на голову выльют помои. «Иногда я думаю...» «Да, мой друг...» «Иногда я думаю, где и когда ты научился этому?» – пробормотал Магнебот. «Потому что готов поклясться своими четырьмя опухолями и тем, что осталось от бессмертной души. Этому я никогда тебя не учил». Гримберт бросил с высоты взгляд на Туринское знамя и остался доволен. Построение шло спора, почти не порождая давки, столкновений и всего того, что обыкновенно возникает в такие моменты. Значит, время, потраченное на бесконечную муштру, не было потрачено напрасно. Он ощутил легкий приятный гул во всем теле. Точно в воздушном эфире в ультразвуковом диапазоне прозвучала первая нота еще не сыгранного гимна в честь его победы. «Это не было частью твоего урока, мой друг», – мягко произнес он. «Этому я научился сам. Много-много лет тому назад». В Сальбертранском лесу. Магнебот непонимающе уставился на него. Сальбертранский лес? Не помню такого в Туринской марке. Погоди, ты имеешь в виду тот самый старый лес, который ты когда-то распорядился сжечь подчистую? Гримберт кивнул. Оставил на его месте лишь копоть. Да, в свое время он преподал мне пару уроков. Я вспомнил тот самый лес. В котором в эсфальда». Лязка живающих рыцарей мешал Гримберту расслышать, что говорит старый рыцарь. Они строились в боевой порядок впереди пехоты. Это значило, что ему время занимать свое место. Гунтерих терпеливо ожидал его возле походного шатра. С восьмиметровой высоты он выглядел еще более крошечным. Гримберт забрался в бронекапсулу и, повозившись, устроился в ложементе. Сложнее всего было закрепить паутину амортизационных ремней к креплениям гамбизона. Но сегодня он предпочёл выполнить эту работу сам, не доверив её чужим рукам. «Глухарь на такое внезапно произнёс Магнибот со скряжетом. «Сегодняшнее сообщение от твоего тайного приятеля. Кажется, теперь я понял». «Опять паутина! Ещё одна твоя чёртова паутина!» гримберт больше не собирался терять время на никчёмные разговоры. Он включил вспомогательные силовые установки Тура, отчего по его механическим внутренностям прошла лёгкая дрожь. Прежде чем разбудить реактор, предстояло выполнить несколько простых процедур, каждую из которых он знал в совершенстве. Навигация, радиоэфир показания радаров, коды инициализации. Гул работающего на холостых оборотах реактора в глубине грудной клетки Тура не изменился, но Гримберту показалось, что в нем появились мурлыкающие нотки. Стальной воин приветствовал его, своего единственного владыку и сюзерена». Он тщательно закрепил многочисленные путы амортизационных нитей и убедился, что все настроено и отлажено наилучшим образом. Гунтерих не зря ел свой хлеб. Он вытянул из специального разъема гроздь холодных нейроштифтов, похожих на связку металлических змеиных хвостов, и стал методично вставлять их в отверстия, слыша удовлетворенное бормотание аппаратуры. Каждый контакт отзывался мягким щелчком где-то в затылке. Опытный рыцари никогда не вставляет штифты все сразу, одновременно. Во-первых, можно повредить нервную систему. Единение человека и машины – сложный процесс, не терпящий небрежности и спешки. Нужны терпение и осторожность, чтобы живое и неживое стали единым целым. Во-вторых, Гримберт неохотно признавался в этом самому себе, Он старался растянуть удовольствие перехода. На смену расплывчатым формам и блеклым цветам привычного ему человеческого мира приходил другой, состоящий из миллионов новых оттенков, для которых не было названия даже на высокой латыни. Мир покрылся тончайшей изморозью траектории схем, обозначая невидимые воздушные течения, расчетные траектории движения и электромагнитные поля. Серебрился ажурными узорами баллистических вычислителей. Гримберт с наслаждением повел плечами, чувствуя, как многотонная громадинатура послушно подчиняется ему, едва слышно гудя сервоприводами. Его тело больше не состояло из слабой плоти. Одна сплошная бронированная сталь. Сердце больше не качало кровь, не стучало. Теперь в его теле разливался лишь тихий гул электрической мощи. Мысли превратились в спокойные, чёткие импульсы, утратив человеческую суетливость. Гримберт легко управлял их течением, производя сложные вычисления. Это был его мир, привычный, удобный и знакомый. Жаль, что глухое забрало золотого тура не было способно улыбаться. Иначе Гримберт обязательно улыбнулся бы. Он уже собирался было включить полный передний ход, когда обнаружил, что багряный скиталец все еще стоит на прежнем месте, а его бронекапсула открыта. Сенсоры Тура легко разглядели и увеличили лицом огнебода. К удивлению Гримберта, глаза старого рыцаря все еще были открыты и осмыслены, и сейчас он пристально смотрел на золотого Тура. Однако их выражение, несмотря на высочайшую разрешающую способность Тура, оставалось неясным. Удивление? Недоумение? Отвращение? «Со стариками всегда так», — с лёгким раздражением подумал Гримберт, машинально проверяя показатели орудийных систем и боекомплект. «Многие из них — превосходные воины, способные управляться с доспехами лучше, чем с вилкой в руке». Но они не замечают очевидного. Стареет не только плоть, которую они отказываются обновлять из-за своих нелепых обетов. Стареет и ум. Теряя свойственную молодость и гибкость, он ветшает, лишаясь своей главной способности – анализировать и видеть долгосрочную перспективу. Эти старые рыцари всё ещё пытаются перемолоть сопротивление артиллерийскими залпами или залить горючим из огнемётов, не понимая, что куда большего можно достичь, шепнув слово здесь, отпустив намёк там и совершив пару элегантных финтов перед нужными людьми. «Стратегическое планирование. Вот что выигрывает война». Чёткие и продуманные до мелочей планы и безукоризненная реализация, а вовсе не реактивные миномёты и автоматические пушки. Вот почему многие из них со временем превращаются в балласт, хоть и не достигли возраста биологического угасания. Прежде чем Гримберт успел скомандовать выступление, мессир Магнебот что-то пробормотал – И сенсоры Тура, проанализировав движение его тонких старческих губ, мгновенно преобразовали его для Гримберта в аудиозвуковой сигнал. Движение было коротким, так что слово получилось лишь одно. «Паук».